Глава двадцать пятая. Полианна и ее игра. В середине сентября миссис Кэррю, Джемми и Сэйди Дин попрощались с хозяевами и отбыли к себе в Бостон. Полианна знала, что очень скоро начнет скучать по друзьям. И все-таки, когда поезд отошел от перона Белдингвилля, вздохнула с облегчением. Само собой, она бы никому на свете не призналась в этом, да и в душе ругала себя за такие мысли. «Ведь это вовсе не означает, что я не люблю их всем сердцем». Продолжая вздыхать, убеждала она себя даже тогда, когда поезд исчез в туманной дымке. «Просто ужасно тяжело день и ночь переживать за несчастного Джимми. И потом я просто жутко устала. Как я рада, что макс снова вернуться к прежним добрым денькам, когда Джимми и я были только вдвоем». Но вернуться к прежним добрым денькам наедине с Джимми оказалось не так-то легко. С отъездом семейства Кэррио в доме наступили тишина и покой. Но Джимми и не думал наведываться в гости. Вернее, время от времени он заглядывал ненадолго. Но от старого доброго Джимми, каким Полиана привыкла его видеть, не осталось и следа. Молодой человек был то мрачен и молчалив, то наигранно жизнерадостен и говорлив. Раздосадованная Полиана не знала, что и думать. А еще немного погодя, Джимми и сам укатил в Бостон, и отношения между ними вообще прекратились. Только теперь в разлуке с юношей Полиана поняла, как много он для нее значил. Когда он был в городе, у нее, по крайней мере, оставалась надежда случайно с ним пересечься. Теперь она с тоской вспоминала о редких встречах. Она бы с радостью терпела его странную раздражительность и мрачность, только бы он был рядом. В общем, без Джимми жизнь вдруг сделалась пустой и никчемной. Однажды, прямо среди бела дня, девушка вдруг сделала удивительное открытие. И эта мысль ударила ее, словно молния. «Эгелия, Плианна, Уитер!» смятение, сказала она о себе, чувствуя, как жар заливает лицо. «Да ты, похоже, не на шутку влюбилась в Джимми Бина Пендлтона. Ты уже не можешь думать ни о чем другом, как только о нем». Но поскольку долго пребывать с меланхолией Полианна не умела, то, встряхнувшись, уже через секунду она отогнала от себя унылые мысли о Джимми и становилась весела и энергична, как прежде. Этому, как ни странно, поспособствовала тетушка Поли, причем сама того не подозревая. С отъездом семейства Кэррио, Исчез и практически единственный источник дохода, и миссис Чилтон снова принялась громко сетовать на то, что близка к разорению. «Ах, Полианна, просто не представляю, что с нами станется, ведь рента приносит сущие крохи!» Поминутно стонала она. «Конечно, нам удалось скопить за лето немного денег, но очень скоро они улетучатся, и тогда уж нам, конечно, придется идти по миру. Ах, ума не приложу, где еще достать денег!» После одного из таких тетушкиных стенаний Полиана решила принять участие в одном из самых престижных литературных конкурсов. Денежные премии победителя были обещаны немалые и в различных категориях. Условия конкурса были разосланы предполагаемым участникам в виде красочно оформленных рекламных буклетов. Судя по рекламе, получить один из призов было проще простого. Текст приглашения был составлен в виде персонального послания будущему участнику. Читая его, наивная Полиана подумала, что письмо действительно адресовано лично ей. «Дорогой друг, читающий это письмо, ты, возможно, еще не написал ни одного рассказа. Ничего страшного, это вовсе не значит, что у тебя не получится. Почему бы тебе не попробовать? Попытка не пытка, а в случае удачи ты можешь получить целых три тысячи долларов. В нашем литературном конкурсе множество премий. Две тысячи долларов, тысяча, пятьсот. «Сотня долларов — тоже хорошие деньги. Одна из этих премий может достаться тебе». «Это то, что мне надо!» — радостно вскричала Полианна и захлопала в ладоши. «Какая удача, что именно мне прислали это приглашение. Они пишут ничего страшного, что я до сих пор еще ничего не написала, что мне обязательно получится. Нужно лишь попробовать. Пойду порадую тетушку. Теперь ей не придется беспокоиться о деньгах». Полианна уже была готова войти к тетушке, как ей в голову пришла еще одна мысль. «Нет, пока не стоит ей говорить» подумала девушка, поворачивая назад. тогда же лучше. Пусть это станет для нее приятным сюрпризом. А вот когда я получу первую премию, тогда я...» Перед сном Полиана долго мечтала, на что потратит выигранные три тысячи долларов. А на следующий день села писать рассказ. Положив перед собой стопку чистой бумаги и полдюжины остро заточенных карандашей, девушка устроилась за старомодным письменным столом Харрингтонов. Задумчиво погрызла кончик одного карандаша, потом другого, Медленно и аккуратно вывела на белоснежном листе первые три слова и... Остановилась. Еще немножко подумала. С протяжным вздохом отложила в сторону изгрызенный карандаш и выбрала другой, покрасивее, зеленый. Беспомощно наморщила лоб и устремила взгляд в потолок. «Вот так что ука Через минуту пробормотала Полиана в отчаянии. «Откуда эти писатели берут завлекательные названия для своих рассказов? Кто знает, может быть...» Продолжала рассуждать она после некоторого размышления. «Сначала полагается придумать сам рассказ, а уж потом подходящее название к нему. Что ж так я, пожалуй, сделаю?» Промолвила она решительно, зачеркнула три написанных слова и приготовилась начать рассказ. Но кончик карандаша беспомощно замер в воздухе. Через некоторое время ей все-таки удалось написать две-три фразы, но все это было не то. Фразы выходили неуклюжими и фальшивыми. В конце концов, почти вся страница оказалась исчеркана вдоль и поперек. Лишь несколько бессвязных слов. Все, что осталось от предполагаемого рассказа. На этом этапе работы в комнату вошла тетушка Поля. «Что на этот раз, Полианна?» Скептически поинтересовалась она у племянницы. Полианна рассмеялась и, словно пойманная на месте преступления, заметно покраснела. «Ничего особенного, тетушка, правда? Может быть, из этого еще вообще ничего не выйдет?» Смущенно сказала она добавок это пока секрет. Я потом вам все обязательно расскажу. Ну что ж, как хочешь. С усталым видом кивнула миссис Чилтон. Только имей в виду, если ты надеешься выудить что-то полезное из деловых бумаг мистера Харта, то не трать время даром. Я уже сама два раза изучила их. Нет, милая тетя, это не касается скучных бумаг. Это куда более приятное занятие, просеяв заявила Полианна и снова вернулась к рассказу. Словно наяву, перед ее мысленным взором нарисовалась замечательная картина того, что произойдет, когда она получит главную премию. Целых три тысячи долларов. Полтора часа поля трудилась поте лица. Писала, вычеркивала, грызла карандаш. Писала и опять вычеркивала. Наконец, совершенно выдохлась. И, собрав листки, отправилась в свою комнату. «Попробуй заняться этим у себя», — подумала она, поспешно проходя через холл. «Может быть, там получится лучше». «Мне казалось, литературным трудом следует заниматься за солидным письменным столом, но стол мне не помог, только зря потратила утро. Попробуй-ка писать в своей комнате, сидя на подоконнике». Увы, и подоконник, как выяснилось, тоже мало способствовал приливу вдохновения. Исчерканные листки бумаги один за другим беспомощно падали из рук Полианы. А еще через полтора часа работу пришлось внезапно прервать, так как подошло время обеда. «Что ж, очень хорошо», — сказала она себе. «Сделаю перерыв на обед». Конечно, дело не в том, что литература мне разонравилась. Просто никак не предполагала, что написать какой-то там несчастный рассказ — такое трудное дело. Целый месяц Полиана работала прилежно, не покладая рук, и поняла, что написать какой-то там рассказ — дело и впрямь непростое. Но она была не из тех, кто привык пасовать перед трудностями или сворачивать с полупути. Кроме того, ее немало поддерживала заманчивая мысль о трех тысячах долларах. Даже если не удастся получить первую премию, Оставались призы поменьше, сто долларов тоже не так уж плохо. День за днем Полиана продолжала писать и вычеркивать. И вот рассказ в более или менее законченном виде лежал перед ней. Надо признаться, не без некоторых сомнений, Полиана отнесла рукопись Милли снова, чтобы та перепечатала ее на машинке. «По-моему, читается неплохо», — успокаивала себя девушка, подходя к дому мили «И содержание интересное». Это была правдивая, невыдумная история о некой реальной девушке милый и добрый. И все-таки что-то в рассказе было не так. Полиана все больше склонялась к мысли, что на первую премию в 3000, скорее всего, рассчитывать не приходится. Но и мысли о премиях поменьше, как уже было сказано, тоже весьма ее ободряла По дороге к Миле Сноу Полиана невольно вспомнила о Джимми. Ведь именно тут много лет назад девочка встретила маленького бродяжку, который не так давно сбежал из сиротского приюта. Мысли о Джимми снова привели ее в смущение, но она пересилила себя, и, бодро поднявшись на крыльцо Милли Сноу, позвонила в дверь. Милли Сноу с матушкой, как всегда, сердечно приветствовали Полианну. Кроме того, никто в целом в не был таким энтузиастом игры, придуманной девушкой, как они. «Ну, как поживаете?» – поинтересовалась Полианна, покончив с деловой частью визита. «О, чудесно!» – радостно воскликнула мили «На этой неделе это уже третий заказ. Ах, мисс Полианна, как я благодарна вам, что вы убедили меня заняться машинописью. Ведь этой работой можно заниматься на дому, если бы не вы, не зная, что бы я делала». «Пустяки?» — весело откликнулась девушка. «И совсем не пустяки», — убежденно возразила Милле. «Кроме того, я бы вообще не могла заняться этой работой, если бы не ваша чудесная игра. Ведь именно благодаря ей матушка почувствовала себя значительно лучше, и у меня появилось время для работы». «Я уж не говорю, что вы предложили мне обучиться машинописи, а потом еще и помогли приобрести пишущую машинку. Вот и получается, все это целиком ваша заслуга». И снова Полиана принялась горячо возражать. Но вдруг ее прервала миссис Сноу, которая до этого молча сидела в своей инвалидной коляске у окна. Женщина заговорила таким решительным тоном, что на этот раз Полиана не рискнула ей противоречить. «Дитя мое, ты даже не представляешь, что ты для нас сделала». «Уж поверь мне. А теперь послушай, что я скажу. Что-то не нравится мне сегодня твое настроение. Определенно что-то тебя тревожит. Что-то не так. Меня не обманешь. Я все замечаю. И прекрасно все понимаю. Недавняя смерть любимого дяди. Финансовые проблемы тетушки. Но не стану лишний раз огорчать тебя. Ты сама это знаешь. Я только хочу сказать тебе одну вещь. Позволь мне, дитя, уж больно тяжело видеть тень на твоем милом личике. Я хочу сказать о том, сколько ты сделала не только для нас, но для всего нашего городка». «Ах, миссис, ну!» — не выдержала Полиана, протестующая, всплеснув руками. «Нет-нет, это правда, я знаю, о чем говорю». Решительно продолжала женщина. «Взять хоть меня. Разве ты не помнишь, какой я была до знакомства с тобой? Капризным, мудлым существом, сама не понимал чего хочу. А ты открыл мне глаза на мир, научил радоваться жизни». «Ох, миссис, ну, надеюсь, я была тогда не слишком бесцеремонной навязчиво». Покраснев, пролепетала Полиана. «Нет, нисколько, милая». Снова возразила женщина. «Бестеремонность тут ни при чем. Ведь ты не навязывалась поучениями, не читала проповедей. Если бы ты была навязчивой... Разве бы тебе удалось увлечь меня и всех твоей чудесной игрой?» «Конечно нет. Но у тебя это получилось. Посмотри на меня и на мою мили Наша жизнь переменилась к лучшему. Я больше не лежу целыми днями в постели, как бревно, а пересела в коляску и теперь могу передвигаться по дому. Кроме того, я сама могу себя обслуживать». А это позволило Милле вздохнуть гораздо свободнее. «Разве это не здорово?» «Доктор говорит, что это все благодаря твоей игре». «И я не одна такая», — продолжала миссис Ноу. «Я знаю в городе множество людей, которым твоя игра помогла так же, как мне. Мне рассказывают об этом каждый день. К примеру, Нелли Махуэ недавно вывихнула запястье, но отлично утешилась мысль, что это всего лишь запястье, а не сломная нога. А старая миссис Тибетс, бедняжка, совершенно оглохла» но радуется тому, что ее глаза еще в порядке. Поверь, она просто счастлива. А помнишь косоглазого Джо, которого за его дурную нрав дразнили бешеный Джо? Он был зол на мир еще больше, чем я. Потом кто-то научил его твоей игре, и теперь его не узнать. Ах, дитя мое, если бы только в одном нашем городе. Твою игру знает во всей округе и даже далеко за ее пределами. Недавно я получила письмо от моей кузины из Массачусетса. Она пишет о миссис Пейсон. Ты, наверное, помнишь их семью. Они жили за Пендлтонской горой. «Ну, конечно, я хорошо их помню», — воскликнула Полианна. «Они переехали туда той зимой, когда ты была в санатории, теперь живут в Массачуссе, как и моя сестра. Она их хорошо знает, рассказывает, что миссис Пэйсон часто тебя вспоминает. По ее словам, благодаря твоей игре они с мужем сохранили семью, хотя были на грани развода. Теперь они не только сами играют в нее, но научили играть многих других и продолжают учить. Вот видишь, милая». «С благоговением», — промолвила женщина. «О твоей игре известно самым разным людям, даже тем, кто живет далеко отсюда. Я не могла тебе этого не сказать. Может, тебе тоже стоит играть в твою игру, хотя бы время от времени?» «Не думай, я прекрасно понимаю, что играть в игру, которую ты сама придумала, не всегда легко». Полианна поднялась со стула и стала прощаться. Она улыбалась, но на глазах блестели слезы. «Благодарю вас, миссис, ноу смущенно сказала она. «Действительно, иногда это довольно трудно, но теперь...» Ее глаза снова весело засияли. «Теперь, когда у меня не выходит играть в мою собственную игру, я счастлива уже тем, что у других людей-то отлично получается». И все-таки домой Полианна возвращалась погрустневшая. Она была тронута тем, что сказала ей миссис сноу но в словах женщины сквозили тревожные нотки. Кстати, и тетушка Поли, который когда-то играл в спасительную игру, теперь даже не вспоминала о ней. «Что ж, неужели Полианне...» Не поможет её собственная игра. Возможно, я последнее время была невнимательна к тётушке, к её проблемам. Виновато спрашивала себя девушка. Иначе нашла бы что-нибудь, что могло бы её немного приободрить. «С другой стороны, если бы я сама почаще играла в игру», — размышляла она, — тётушка тоже увлеклась бы ею. В любом случае, — решила Полиана, — «надо нет то я и глазом не успею моргнуть, как другие будут играть в мою игру лучше меня».